В жаркое время года вымачивать грибы с млечным соком не следует, так как эти грибы быстро закисают. Замачивание грибов надо заменить отвариванием. Для засолки отварным способом подберёзовики, подосиновики, маслята, моховики, козляки, опять-таки лисички, чернушки, свинушки, валуи, шампиньоны. Очистить от земли, удалить червивые и промыть. Бан готовые грибы уложить в анолированный сили из нержавеющей стали кастрюлю, залить водой и поставить на огонь, не мешая до момента закипания. Когда вода закипит, грибы осторожно помешать и снять шумовкой пену. Подберёзовики и маслята, подосиновики с момента кипения варить в течение 10 минут, а остальные грибы 25 минут. Сваренные грибы откинуть на дуршлаг, уложить в чисто вымытые банки. Залить приготовленными рассолами, положить крышки с небольшим гнётом. Рассол готовится так: воду довести до кипения, положить соль, лавровый лист, охладить и слить, оставив осадок в посуде. Грибы 10 кг. Для рассола: вода 1,2 л, соль 4/10, 45/100 кг, лист лавровый 2 г. Грибы маринованные. В моём новом видео лучшими по вкусу получаются белые грибы, подберёзовики, подосиновики и маслята, но можно использовать и другие грибы. Подготовка и варка производится так же, как это указано в засолке грибов горячим способом. Приготовить маринад: воду довести до кипения, положить пряности и прокипятить. После охлаждения добавить уксус и размешать. Общее количество маринада, добавляемого в грибы, должно быть не более 12% к весу грибов. Грибы 10 кг, для маринада вода 1,2 л, эссенция уксусная 80%-ная 10 г или уксус 6%-ный 140 г, сое 45 г, лист лавровый, перец гвоздики, корица по 5 г. Грибы белые маринованные. Белые грибы очистить, отрезать корешки, оставляя их при шляпке длиной не более 2-3 см. Отрезанные корешки следует замариновать отдельно. Подготовленные грибы промыть в холодной воде, положить в эмалированную или из нержавеющей стали кастрюлю, в воду добавить уксус и соль, залить раствором грибы и поставить на огонь. При закипании грибы слегка помешать и снять масло, с образовавшейся пеной варить грибы с момента закипания 20-25 минут к концу варки добавить пряности затем снять кастрюлю с огня грибы переложить в другую чистую посуду для охлаждения охлажденные грибы переложить в банки для хранения грибы 10 кг вода 1 л уксус 6%-3/1 л соль 4/1 кг лист лавровый 2 г Корица, гвоздика, перец с горошком по 1 г. Смородина, протёртая с сахаром. Ягоды чёрной смородины перебрать, промыть холодной водой, откинуть на дуршлаг или сито, затем высыпать на вафельные полотенца и дать хорошо обсохнуть каждой ягодке. Для этого смородину несколько раз перекатать и переложить на другое сухое полотенце. Подготовленные ягоды пересыпать в эмалированный таз, смешать с сахаром и пропустить через мясорубку. Протертую смородину переложить в ошпаренную и просушенную стеклянную банку, сверху присыпать сахаром, накрыть полиэтиленовой крышкой или пергаментной бумагой и хранить в прохладном месте. Для сохранения большего количества витаминов смородину лучше хорошо растереть в фарфоровой или фаянсовой миске деревянной ложкой. смородины чёрные 1 кг, сахар 2 кг. Малину протёртые. Созревшие ягоды малины перебрать, удалить плодоножки, листочки, а также мятые и недозрелые ягоды. Подготовленные ягоды протереть через решётку и волосяное сито деревянной ложкой. Протертые в протёртую малину добавить сахар, хорошо перемешать, подогреть до температуры 75-90°. Разложите в небольшие стеклянные хорошо отпаренные кипяток сухие банки, плотно закрыть крышками и пастеризовать в кипящей воде 15-25 минут. Хранить в прохладном месте. Малина 1 кг, сахар 400-500 г. Желе из красной смородины.